Глава 7 К далеким звездам. Генерал Джаз прошелся по кабинету и остановился у окна. Долго смотрел туда, а затем обернулся к сидевшему напротив красу. «Ты правильно поступил, капитан, и нечего себя корить». Генерал шагнул к столу и грузно опустился в кресло с антигравитационной приставкой. «А доктора Бристель мы найдем. Я уверен, что они похитили ее не для того, чтобы убить». Джаз хитро ухмыльнулся и вперил свой тяжелый взгляд в капитана невидимых. Сидевшие рядом с ним советники президента Севастьянов и Томпсон пока молчали против обыкновения. Сам старик Сарагосса, президент Союза Рас Земли, на этом совещании отсутствовал. Улетел подлечиться в Индию. «Им нужна приманка, и я знаю, кто должен на нее клюнуть». Крас поднял голову. «Да», — подтвердил Джаз, — «это будешь именно ты». «Больше мне некого послать на такое задание». «В самом деле, — вступил в разговор Томпсон, — не отправлять же на поиски доктора Бристоль целый флот. Она, конечно, ценный специалист, но...» Джаз обернулся к советнику. «Флот, — советник Томпсон, — еще вполне может пригодиться в этом деле. Наш главный биокомпьютер уверен, что там, где находится сейчас доктор Бристоль, где-то рядом наверняка находится и наставник. А ведь именно его уничтожение волнует нас в первую очередь, не так ли?» «Именно так», — кивнул с готовностью Томпсон. «Тогда это совсем другое дело. Я не против отправки флота на его уничтожение». Красс мрачно посмотрел на Томпсона и подумал. ну и сволочь ты, советник!» «Не торопитесь», — успокоил его Джаз. «Наставника еще надо найти». «Но как они вышли на этот конвой так быстро?» — удивился Красс, снова вспомнив о нападении. «Очень просто. Контакт на Плутоне», — ответил Джаз. «Других вариантов почти нет». но этот контакт еще не установлен». «Все равно странно», — продолжал Красс размышлять вслух. «Мы пробыли на Плутоне трое суток, но ведь о нашей миссии заранее никто не знал, а из центра галактики лететь почти две недели». «Значит, они прилетели с ближних звезд», — предположил Джаз. «Не стоит ломать сейчас над этим голову», — неожиданно заявил Севастьянов. «Контакт мы рано или поздно найдем. Я уверен, что это человек или люди-наставника». Он помолчал, обдумывая следующую фразу. «Меня волнует другое», — продолжал советник президента. «Почему они захватили доктора Бристоль, а не ученых? Ведь они по всем показателям были более ценной добычей. Да и нападавшие явно превосходили в силе отряд капитана». Теперь замолчали все. Первым тишину нарушил генерал Джаз. «Мы уже успели подумать над этим и подключили к процессу центральный биокомпьютер». «Есть версия, что исследование доктора, которое она начала проводить на Плутоне, по какой-то причине для них сейчас опаснее, чем временное отсутствие ученых, которых они попытаются захватить снова. В этом сомнении нет. Но ведь мы и получили копию результатов», — уточнил Севастьянов. «Да», — кивнул Джаз. «Значит...» Он осекся, посмотрев на Краса, и продолжил более мягко, чем собирался. «Доктор Бристоль успела их опередить». «Да», — снова произнес Джаз. Только они еще об этом, надеюсь, не знают. Бесшумно открылась дверь и Трирху принесла всем присутствующим по чашке ароматного кофе. Советники и Джаз с удовольствием отпили по глотку. Крас не притронулся к своей чашке. А где сейчас находятся ученые? спросил друг Томпсон, прихлебывая кофе. Извините, советник, произнес генерал Джаз, и его вот тон мгновенно стал ледяным. Но это пока закрытая информация. По распоряжению президента. Томпсон чуть не пролил кофе себе на пиджак, но на его лице явно читалось оскорбленное достоинство. Севастьянов был более спокоен, а Красс вспомнил, как он закончил этот секретный полет. Змея первой совершила посадку у подножия одного из горных хребтов Нептуна. Почти сразу за ним крестоносец, заглушив фотонные двигатели, коснулся опорами обледеневшей поверхности планеты. В том, что военные, наблюдавшие краткий бой на орбите и теперь, мягко говоря, сомневались, что в нем приняли участие исключительно транспортные корабли флота Петербургского геологического университета, Крас был уверен. Тут уже не надо было иметь семь пядей во лбу, чтобы догадаться. Транспортные корабли не оборудованы таким набором дальнобойного оружия, чтобы устроить фейерверк на орбите. Поэтому следовало скоро ожидать в гости челноки охранения, хоть и в небольших количествах, но приписанные к местным станциям слежения. Крас не стал дожидаться, а немедленно, еще не долетев до поверхности планеты, отправил рапорт по спецканалу о происшедшем своему начальству. Попросил подкинуть военным легенду о проведении спецоперации на орбите Нептуна и пригрозить наказанием за разглашение секретности. Но все прошло гладко. Джаз не зря занимал свой пост. Не успели корабли невидимо с группой ученых на борту совершить посадку, а наблюдатели со станции слежения уже получили от своего командования шифровку, в которой говорилось об уничтожении диверсионных кораблей противника специальным отрядом Звездного флота, который после совершения вынужденной посадки немедленно покинет планету. И самое главное, что все это было практически правдой. Кроме того, военные и, к сожалению, гражданские давно знали о диверсиях, гремевших по всей Солнечной системе, за которыми стоял неуловимый наставник. А потому лишних вопросов у них это не вызывало. Ну, бой так бой, как сели, так и улетят. Наше дело за дальним космосом следить, а там пока все спокойно. Место, облюбованное конторой невидимых для своей новой базы, находилось у подножия высокой гряды, которая протянулась едва ли не через половину планеты. От нее во все стороны расползались менее длинные скальные отростки. Дальше начинались бесконечные ледяные поля. Вот между двумя такими отрогами невидимые и решили устроить геологическую базу, ведь лучшего места для нее было просто не найти – С трех сторон купол базы окружали скалы, а с четвертой к ней примыкала короткая посадочная площадка, предназначенная для приема исключительно грузовых кораблей. Вокруг, само собой, на тысячи километров не было ни души. Ближайшая настоящая база геологов находилась на дальнем конце этой же гряды, до которой на обычных движках можно было долететь за пару часов. А ближайшая военная станция слежения вообще располагалась среди ледяных полей в семи часах лета. В общем, место здесь было достаточно пустынное для того, чтобы никто не совал нос в дела спецподразделения. Поскольку база официально была закончена совсем недавно, то и работ на ней еще практически не производилось. Для видимости копошились два мощных дроида-погрузчика, время от времени перемещавшие ящики с оборудованием из одного конца посадочной площадки в другой. А то, что находилось под основным куполом, вообще было скрыто от посторонних глаз специальными полями искажения и накрыта защитным энергетическим полем. Если базу и штаб Краса на Сатурне замаскировали под небольшой отель для экстремалов, и он действительно походил на обычный отель с посадочной площадкой для космических челноков и стоянкой турбодосок, то новую базу на Нептуне вполне грамотно замаскировали под геологическую. Окинув ее придирчивым взглядом сквозь носовой обзорный иллюминатор, капитан невидимых не смог ни к чему придраться. «Они не вернутся?» – подал голос со своего угла Тимми и Пентури. Крас обернулся к испуганному старику. На ученого было больно смотреть. Страх сковал его движение. Элен Кари, напротив, казалась собранной и лишь немного отстраненной. На ней снова лежала ноша командира группы. «Перестань, Тимми!» – укоризненно произнесла она, глядя на своего испуганного коллегу. «Если бы они хотели нас убить, то обязательно бы сделали это». «Значит, в этот раз им было нужно что-то другое». «Не беспокойтесь», — проговорил Алекс, вставая с кресла и направляясь к отсеку со скафандрами. «Сегодня они не вернутся. Но нам все равно надо торопиться. Одевайтесь, мы прибыли к вашему новому месту жительства». Тимми Пентури перевел взгляд с краса на каменистые отроги планеты и вдруг успокоился. Похоже, как показалось Алексу, долгое пребывание в замкнутом пространстве ничуть не тяготило ученого. Снаружи их уже ждали трое. За разнокалиберными фигурами Макса и Гарри невысокая женщина в скафандре просто терялась. Как вы себя чувствуете? Спросил Алекс, приблизившись к Марии Всеволодовой, которая с интересом озиралась по сторонам, рассматривая базу. Страха в ее глазах крас не заметил. Скорее, изумление. Хорошо, ответила Мария, только не могу понять, куда делся тот корабль, на котором находилась ваша знакомая. Он пропал, выдавила из себя крас. Но очень скоро мы его отыщем и спасем доктора. А пока проходите за мной на территорию базы. Я покажу вам новое пристанище на ближайшее время. «Бедняжка», — услышал он за спиной. База оказалась обширной, но и иного Алекс и не ожидал. Вставив информационный кристалл с кодами доступа в специальное устройство, он вошел в контакт с биокомпьютером базы по имени СНОП и первым из подразделения вступил на территорию нового объекта. База уходила на несколько ярусов, под поверхность планеты. На первом, самом верхнем уровне все было похоже на обычную геологическую станцию в космосе. Блоки для обработки полученных образцов, дроида-лаборанта в выключенном состоянии, помещения для хранения спецодежды и ее дезактивации. Ниже этажом располагался уютный холл. Вокруг него шел длинный коридор с большим количеством дверей. И здесь уже были обустроены жилые помещения. Все выглядело так, словно это была настоящая база, ожидающие первых поселенцев. Но самое интересное начиналось, естественно, еще ниже. Скрытый за полями искажения пространства лифт доставил всю группу еще на несколько уровней вглубь скалы. Именно там и были оборудованы помещения, необходимые для скрытных действий невидимых вдали от земли. Жилые отсеки для всех бойцов специальные лаборатории, средства связи, арсенал, пост управления базой, откуда можно было контролировать все – от ангаров с кораблями до нескольких скрытно смонтированных на окрестных скалах батареи лучевого огня. Ознакомившись со всем этим хозяйством, Алекс остался доволен. Эта база ничуть не уступала штабу на Сатурне. Здесь не хватало только отсека для хранения его любимых древних носителей информации, называвшихся когда-то книгами. Главный биокомпьютер базы... Зовут СНОП, представил Алекс биомозг базы ученых-хронистам, собравшимся после ознакомительной прогулки... в помещении поста управления. Он ваш помощник и спаситель в наше отсутствие. Это так, подтвердил Сноб. Я буду вас охранять и поддерживать базу в полном порядке. Хорошо, согласился Крас и продолжил. На базе запас еды, а также челнок для экстренной эвакуации и приборы секретной связи по спецканалам с нашим подразделением. Сейчас они настроены на связь лично со мной или на случай моего отсутствия с генералом Джазом, командиром нашего подразделения. Как ими пользоваться, вы уже знаете. Он помолчал, бросив взгляд на теме Пентури, который уже казался вполне спокойным. Не думаю, что вам по-прежнему угрожает опасность, но в крайнем случае биокомпьютер поможет вам связаться со мной или покинуть базу. Думаю, этого не случится. Располагайтесь в любых помещениях по вашему усмотрению. Там есть все для отдыха. а в лаборатории для проведения ваших исследований. Мы вынуждены срочно покинуть базу. А времени своего следующего прибытия сюда я сообщу вам заблаговременно, но думаю, что это случится не скоро. Возможно, это буду не я, а кто-то из моих людей. Когда Алекс, попрощавшись с учеными-хронистами, уже был в проеме галереи, ведущей из поста управления к лифту, Элен Кари окликнула его. — Когда найдешь его, мой мальчик, — произнесла она совершенно спокойно, — сотри его в порошок. «Я и сам давно хочу это сделать», — ответил Крас, исчезая в лифте. Оставив ученых на планете, оба корабля невидимых поднялись на несколько десятков километров и прошлись над грядой, сбросав в окрестных горах модули сложными следами своей посадки. Теперь никто, включая военных и загов, не определил бы с первого раза, где именно совершили посадку поврежденные корабли. Предосторожность для разведчиков была не лишней, ведь кто-то уже знал о том, что они появятся в этой точке». и успел навести корабли диверсантов. Кто именно? Наставник? Заги? Или Лууны? Алекс пока не знал. Однако был уверен, что нынешнее местонахождение ученых-хронистов, несмотря на стычку, они еще не вычислили. Поэтому сама база питерских космогеологов снаружи по-прежнему оставалась пустынной. «Что вы собираетесь предпринять, генерал?» – поинтересовался Севастьянов. Джаз перевел взгляд на Алекса и произнес. «Об этом нам расскажет сам капитан Крас. Он планировал предстоящую операцию, ему и карты в руки. Алекс отогнал воспоминания и вернулся в реальность. Посмотрел сначала на Севастьянова, затем на Томсона. Оба жаждали крови наставника, но по-разному. Если по лицу Томсона блуждала откровенная кровожадная улыбка бизнесмена, мечтавшего уничтожить того, кто подрывает в буквальном смысле его бизнес, то выражение лица Севастьянова было более сложным. Крас признался самому себе, что никакого продуманного плана у него еще не было. Он едва успел перекинуться парой соображений с Рубакой по возвращении с задания. Но выхода не было, приходилось сочинять на ходу. Советники буравили его тяжелыми взглядами. «Думаю, надо немедленно направить экспедицию в центре галактики», – проговорил Крас уверенным тоном. «Главная цель – определить местоположение наставника. Первые шаги на этом пути уже есть». и место выхода шара Луунов, на котором бежал он сам, и место выхода кораблей, захвативших доктора Бристоль, находятся не очень далеко друг от друга, в соседних звездных системах. Крас пододвинул к себе чашку остывшего кофе и сделал глоток. «Вы хотите сразу направить туда флот?» – уточнил советник Томпсон. «Конечно нет», – ответил Крас. «Я предлагаю отправить на разведку только мое подразделение в полном составе, на двух или даже трех разведывательных кораблях. Предполагаю, что возможно усложнение миссии и не исключены поиски сразу по нескольким направлениям. Крас отпил немного черной жижи и поморщился. холодный кофе та еще гадость. Думаю, зондо разведчики сумели засечь координаты посадки неизвестных диверсионных кораблей противника высказал он предположение но не факт, что это солдата наставника. Вы так думаете капитан скинулся севастьянов. Я вполне допускаю, что действовало подразделение Луунов или даже загов. Ведь с того момента, как мы уничтожили секретную планету Луунов, у нас нет новых сведений о том, что происходит в центре галактики. А сами представители этой расы на связь не выходили. Видимо, у них есть более важные дела. Тогда зачем им было похищать доктора и его мутантов, уточнил Томпсон. Этого я пока не знаю, честно ответил Алекс. Пока имею только непроверенные предположения, о которых говорит рано. Тут в разговор снова вступил Джаз, зажегший наконец свою сигару. «Сделав анализ имеющихся данных, главный биокомпьютер Центр ВКР считает, что в Империи оброгов назревает мятеж, но о его размерах и составе участников можно только догадываться. Ядро галактики велико, а мы лишь песчинка на ее окраине». «Это так», — кивнул Крас и усмехнулся. «Но я и без главного биокомпьютера рискну предположить, что первую скрипку там наверняка играют лууны. С них станется, благодетели хреновы». Да и капитан Хал, судя по наблюдениям Макса и Гарри, вполне одиозная фигура. Наверняка Луны прочили ему место военного диктатора в случае успеха. «И все же, пока непонятно, зачем было похищать доктора», — произнес Севастьянов. «Ведь кроме гена нейтрализатора, с помощью которого можно излечивать зараженных мутацией людей, она не успела получить никаких новых данных». «Кое-что успела», — философски заметил Джаз, вставляя в устройство считывания кристалл с информацией. Из устройства вверх ударил яркий луч, и над столом возник голографический экран. Крылатое чудовище билось об стены клетки, оглашая замкнутое пространство своими дикими криками. «А это еще что такое?» — напрягся Севастьянов и спросил, не отрывая взгляда от странного птеродактиля. «Первые результаты эксперимента», — спокойно заметил Джаз. «Неожиданные результаты. Так сказать, побочный эффект. Перед вами ЗАГ, к которому привели ген-нейтрализатор». Севастьянов и Томпсон переглянулись. «И что это значит?» – спросил Томпсон, облизав губы. «До конца неясно», – дипломатично проговорил Джаз. «Доктор только приступила к исследованиям. Но первые же опыты с открытым Шиллой Бристоль геном показали, что он имеет несколько сфер применения, кроме спасения жизни нашим солдатам. Это огромный прорыв в генной инженерии, который надо развивать». Думаю, разгадка Гена очень не понравилась Загам или Луунам. Не знаю, как они пронюхали о нашем открытии, но предполагаю, что оно влечет за собой очень неприятные последствия для Загов. Или для Луунов. Последствия настолько неприятные, что они решили нанести удар первыми. А почему они не захватили ученых? Гнул свою линию Севастьянов. Ведь это для них гораздо важнее. Возможно... Джас усмехнулся, выпустив несколько колец зима в потолок. Они просто не знали, что ученые рядом. Советники долго молчали, переваривая увиденное. «А что сейчас происходит в наших океанах?» Вспомнил друг о земных проблемах Томсон. Но генерал Джаз был готов к ответу и на этот вопрос. «Мы нашли оружие, которое убивает этих тварей. По-разному. От нескольких часов до нескольких дней, но убивает с гарантией. Нужно построить несколько специальных излучателей и разместить их на спутниках связи. Неделя облучения океанов – и мы свободны от этих милых зверушек. — Так просто, — удивился Томпсон. Крас вспомнил монстров с недавнего времени, заселявших земные океаны, и его передернуло. — Это не вредно для людей, генерал? — уточнил Севастьянов. — Нет. Для облучения планеты используется лишь усиленное излучение части солнечного спектра. — Хорошо, — кивнул Севастьянов. — Берите любые деньги и покончите с этими тварями в наших водах. Сказав это, Севастьянов повернулся к замолчавшему ненадолго капитану невидимых. «Как быстро вы можете приступить к выполнению задания?» «Я могу вылететь хоть сегодня», — ответил Крас. «Как только буду готов. В случае успеха мы привезем с собой или труп наставника, или координаты его логова, и уж тогда в дело вступит Звездный флот. А кроме того, надеюсь, мы отыщем доктора Бристоль живой и невредимой, ведь это она придумала все эти излучатели». «Делайте, что считаете нужным, капитан», — подвел черту Севастьянов, переглянувшись с Томпсоном. «При необходимости подключайте флот. Президента я проинформирую о случившемся. Удачи вам!» «Спасибо, господин советник», — ответил Алекс, вставая. Для полета к центру галактики выбрали три корабля. На этот раз речь не шла о спасении большого количества пленных. Нужно было вытащить как можно быстрее только одну ценную пленницу. Поэтому Алекс решил не брать ничего громоздкого типа ястребов ТМ, способных перевозить роту десантников и турбокатамаран для исследования планет. Конечно, огневой мощи будет меньше, но пообщавшись с Рубакой и своими людьми о целях задания, Крас пришел к выводу, что лететь надо на небольших диверсионных челноках. В поход к центру галактики отправлялись Змея, Крестоносец и Чайка, предназначенная специально для планет океанов. И хотя все корабли подразделения невидимых могли плавать под водой, Чайка подходила для этого как нельзя лучше». Возможности с этой точки зрения у нее было больше. Корабль Астро мог достаточно долго находиться даже в агрессивных средах, разъедавших обшивку обычного штурмовика. А в том, что им обязательно повстречается что-нибудь подобное, Крас не сомневался. Тем более, что точка выхода диверсионных кораблей «Загов» находилась удивительно близко к звездной системе, где они бывали раньше. Там, среди горных вершин безжизненной планеты, запершись в колпаке с ядовитыми испарениями, Обитал мудрый Лур, осколок великого Силана, чудом перенесшийся туда с водной планеты. Он мог видеть далеко меж звезд. В прошлый раз он сообщил землянам ценную информацию. Наверняка он что-нибудь видел и на этот раз. Все кандидатуры бойцов подразделения были одобрены генералом Джазом, но чтобы взять с собой астру капитана невидимых, пришлось долго уламывать старика. Тот хотел, чтобы она продолжила исследование доктора Бристоль, но в конце концов генерал сдался. Исследования были временно перепоручены заместительнице Шилла по секретной лаборатории Ли Ци Си, которая, как уже давно заметил Крас, просто рвалась из научных сотрудников в ряды его боевого подразделения. И это был, для вполне привлекательной китаянки, неплохой шанс. Спустя сутки корабли были укомплектованы всем необходимым для долгого полета и ожидали в ангаре команды к вылету. Змея, на борту которой находился сам Крас вместе с Александром, крестоносец с Максом и Гарри, а также «Чайка», управлявшаяся «Астрой». Ее помощником был Исиро. Они уже давно и неплохо ладили, несмотря на постоянные пикировки. «Внимание, ребята!» — связался крас по общему каналу со всеми кораблями. «Готовность к отлету номер один. Мы отправляемся. Открыть шлюз». Над океанскими волнами висела ночь. В скале базы Тамола образовалась обширная щель, сквозь которую выскользнули наружу все корабли. Три коротких вспышки ненадолго разорвали тьму, и невидимые ушли в сверхвременной прыжок к центру галактики.